Глава 36. Ангелы ада и обезболивание в родах. Как только нас в качестве студентов начали пускать в медучреждения, я стала работать волонтером в девятом московском роддоме, чтобы набираться опыта. Раньше я видела только счастливые домашние роды, где женщины смеялись и плакали от эмоций, где мне не встретилось ни одного сложного случая, ни одного кровотечения или тем более трагического исхода. Теперь, думала я, пришло время другого опыта. Но во многом это оказалось не опытом сложных родов, а осознанием бесконечности человеческого зла, насилия и жестокости. Первый раз осталось насуточное дежурство. В смене три акушерки. Грубость, какие-то изощренные издевки над роженицами, тотальное равнодушие. Вообще, родзал походил на пыточную камеру. Женщины истошно вопили. На них с надсадой орали врачи и акушерки. Стоял сплошной нескончаемый крик. И педуральная тогда применялась эпизодически в исключительных случаях. Для этого не имелось ни лекарств в достаточном количестве, ни катетеров, ни идеального владения анестезиологами соответствующей техникой. Изобретательность и цинизм издевательств над рожницами потрясли меня до глубины души. Рождается головка и тельца до плеч. Акушерка поднимает крошечную ручку над лоном женщины, помахивает ею и шутит, омерзительно пародируя детский лепет. «Мя-мя, привет!» Или новорожденного резко подносят к маминому лицу, приказывая «Нас, сука, целуй! Проси прощения за плохие роды!» Я испытала чудовищный шок. Ведь мои первые и четвертые роды прошли в роддоме, но ничего подобного там не было. Равнодушие, да, холодность, да, ненужный надрез промежности, да, но никакой жестокости. А тут я регулярно представляла, что дай мне автомат, без всякого сожаления пройдусь по таким медикам длинной очередью. Справедливости ради добавлю, что никогда больше не видела в московских роддомах подобных акушерок. Это мне, наверное, по какому-то невероятному замыслу мироздания в первые сутки достались самые сливки. Все три акушерки, обычно дежурившие команды, если по каким-то причинам не смещались графики, представляли весьма колоритный набор. Если бы я снимала кино про надзирателей самой жуткой тюрьмы, им не нашлось бы равных. Первое. Одышливая толстуха. Типаж простой русской бабы. Выбеленные волосы, яркие губы и печать вечного раздражения на лице. Образ кассирши советского продмага. Злобная, как цепной пес-тетка. Вторая — типичная ПТУшница, молодая, почти стройная, ненатуральная блондинка. Как и первая — злая, визгливо-крикливая. Третья — печальное привидение, распространявшее удушающую тоску. На работе всегда в тканевой шапочке, маскировавшей совершенно лысый по причине онкологии шишковатый череп, на который при выходе из роддома натягивался пышный парик. На искаженном, как от съеденного лимона, гримасе лице застыла агрессивная обида на весь мир. Если я попадала на их смену, всегда как будто съеживалась. С роженицами не обращались абсолютно безжалостно, а в мою сторону так и фанило лютым презрением. За что, казалось бы? Ведь пришла студентка не просто так, а помогать. Причину такого отношения ко мне я узнала только несколько лет спустя. Знакомый доктор разоткровенничалась. Тебя все называли сумасшедшей артисткой. Мол, нет бы в театре работать, а она пришла в кровь и грязь. Не перестаю удивляться разности человеческих ценностей. Неоднократно с этим сталкивалась. Встречаю на улице актрису, с которой работала в театре. Не виделись лет десять. Привет-привет, как дела? Ты как? Где? Я акушерка. Пауза. И вялая сострадательная улыбка. Ну ничего, ничего. Я-то говорила об этом с радостью и гордостью, ожидала, что ответит что-то вроде «Вот это ты молодец, настоящим делом занимаешься, не то, что мы бродим по сцене и что-то там изображаем». Я пришла в роддом взрослым, идейно сформированным человеком, давно еще после рождения первого ребенка, отделившим главное от второстепенного, и не могла даже представить себе роддомовской иерархии и своего рода дедовщины. Мне наивному утописту верилось, что все люди в роддоме искренне хотят только одного, чтобы женщина прекрасно родила. И вот очередное дежурство строится тюремных надзирательниц. Мы пошли курить следи за предродовой. В двух палатах, где лежат по четыре рожающих, нужно находиться постоянно, приглядывать за ситуацией, следить, как функционируют капельницы и прочее. По внутреннему телефону звонит замглав врача. Что там вторая койка? Проверяю. Капает со скоростью 5 мл в час, открытие 5 сантиметров. сердце нормальное. Проходит минут 30-40. Троица ангелов ада все курит. На второй койке заканчивается капельница. Набираю врача. Она же мне звонила. Почему бы и мне ей не позвонить? Новый окситоцин набирать? Пауза. Ледяной голос. А вы вообще кто? И почему мне звоните? Я акушерка-стажер. Пока присматриваю за предродовой. Позовите дежурных акушерок. Побегаю в коридор, в холл, в оперблок. Нигде нет, фиг знает, где они курят. Возвращаюсь к телефону. Никого не нашла. Через минуту из своего кабинета прибегает разъярённая замглав врача. на встречу ей вплывает кашпарная троица. «Где вы шляетесь? Почему оставили ротблок непонятно на кого? Сколько можно курить на рабочем месте? Всем снимаем надбавки!» Молчат, угрюмо нахохлившись, вылитые грифы в ожидании падаль. После ухода доктора взрыв злобного шипения. «Что, сучка, на наше место метишь? Хрен ты получишь здесь работу! Сдала нас, падла!» Одна из них выходит... А через несколько минут снова вбегает зам главного с порога, начиная кричать. «Как вы посмели мне звонить? Что вы себе позволяете? Самовольно подливаете лекарство, Вон отсюда! И не смейте приходить к нам дежурить!» Выглядела каким-то сюром. В слезах ехала из роддома и никак не могла понять, кому и где навредила и в чем виновата. Самое простое объяснение, что столкнулось с системой и неизменно сопутствующими ей дедовщиной и борьбой за выживание любыми способами, мне и в голову не приходило. Но конфликт, к моему немалому удивлению, рассосался. Тогда я еще не знала, что такова реальность больницы. Все происходит только здесь и сейчас. На завтра могут забыться самые страшные и трагические ситуации. а всякие дурацкие пустяки и нелепые обиды способны тлеть и тащиться за тобой годами. Несмотря ни на что, я скрупулезно и максимально тщательно вникала в жизнь роддома. Попадались и совсем иные смены акушерок, добрые, простые женщины, никому не грубившие и искренне жалевшие рожениц, которые почти все мучились. А я никак не могла взять в толк, как, впрочем, и сейчас. какие именно процессы в здоровых родах доставляют женщине страдания. Но медицина стремилась удовлетворить массовый запрос на избавление от невыносимых мучений в родах. И в них начали все чаще применять эпидуральную анестезию. Страшно удивлялось, что родившие с обезболиванием как-то не особо и радовались рождению ребенка. Уточню, я имею в виду природную, неудержимую радость. про которую говорят «гормональный взрыв», когда женщины и смеются, и плачут, что-то бессвязное и эмоционально лепечут от избытка чувств. Все это я наблюдала в хороших домашних родах и в роддоме, если появление на свет человека обходилось без медикаментов, даже если женщина рожала нелегко. Однажды увидела поразительную и очень показательную с точки зрения гормональной физиологии рождения сцену, от которой долго потом не могла прийти в себя. После родов. в которых участники не святой троицы орали на роженицу, выдавая невероятные грубости и вели себя, как настоящие фашисты, разведенные ножки новорожденного ткнули маме в лицо со стандартным вопросом. «На, смотри, кто родился, ну?» Потом сразу отсекли унесли на столик, выглядело, как всегда, жестоко. А родильница, прошептав, «Ой, мальчик, моментально изменилась». только что лежала без сил, красная, потная, несчастная. И вдруг буквально наполнилась светом, в глазах слезы радости, лицо сияет и лепечет этим жутким бабам. «Девочки, милые, спасибо вам! Я так вас люблю!» Как думаете, кому предназначалась эта любовь? и кому ее не досталось. А вот после эпидуральной анестезии эмоции роженицы казались слабо выраженными, поблекшими, будто поставили тусклый фильтр. Как хорошо, что все наконец закончилось. И что там? Какой вес? Вес? Почему через минуту после родов она спрашивает о весе? Теребила я местных акушерок. Неужели ей именно это сейчас важно? Отчего такое равнодушие? Не могу себе представить. Меня саму разрывало от восторга и любви в подобные моменты. Те отвечали просто: "Ты обезболивалась?". Но ну вот тебе и ответ. Слова обычных акушерок, не читавших Аден. Самым интересным, что я увидела на практике, представлялся проект «Домашние роды в роддоме», выглядевший прекрасным компромиссом с системой. И женщина в родах находилась с тем, кого знала заранее и с кем совпадала идейно, и вся помощь, если понадобится, рядом. Я присматривалась к ним и мечтала работать так же. Сначала мне показалось разумным после окончания учебы поработать полгода-год в родблоке, чтобы набраться опыта. Я пошла к главврачу девятого роддома. «Возьмите, — говорю, — в родблок». В ответ услышала высокомерный вопрос. Что, сразу хотите попасть в элиту роддома? Меня словно окатили ушатом ледяной воды. Господи, кого тут величают элиты? Этих жестоких циничных чёток? В роддом сразу расхотелось. И тут к огромной радости меня приняли в один из центров индивидуального акушерства. Нужно пояснить, что в то время происходило в московском акушерском мире. Продолжали работать роддома тюремного типа, закрытые для всех, ни мужей, ни акушерок со стороны не пускали. Женщина уходила в недроподобных заведений практически голой, с паспортом и бутылочкой воды, совершенно одна и полностью беззащитная. Имелась альтернатива – домашние роды, которыми на полулегальных основаниях занимались несколько родильных центров в Москве. Закон не препятствует самостоятельно рожать дома, но запрещает запланированную медицинскую помощь в таких ситуациях. При этом тот же закон обязывает медика, случайно попавшего на домашние роды, не оставлять женщину в опасности. Трактуй как хочешь, чем все и пользовались. Убегали от жесткой, жестокой системы в домашние роды, принимая на себя все риски. А уж если случалось что-то серьезное, женщину увезли в роддом и все-таки сдавали системе, чтобы спасла. Домашние акушерки были людьми идейными, увлеченными, многие с высшим немедицинским образованием, то есть более чем неглупыми, и горящими благородной миссией, то есть самой защиты женщины в родах от агрессии и давления системы. Сама возможность родить по контракту появилась в московских роддомах еще лет за 10 до проекта «Домашний род в роддоме». Но с точки зрения государственной медицины все это выглядело по большому счету самодеятельностью. В то довольно хаотичное время на нее просто закрывали глаза. А усилиями многих неравнодушных, официально одобренный и согласованный проект «Домашние роды в роддоме» возник и стал потихоньку набирать обороты с 2006 года. Долгое время в нем участвовал только один московский роддом. К 2010-му уже два, а к 2013-му целых пять. В каждом роддоме выделяли одну, редко две палаты, которые очеловечивались, устанавливали ванну, размещали двуспальную кровать, создавали возможность неяркого ночного освещения и затемнения днем. Находились и два-три доктора, согласные все это терпеть. Некоторые становились потом истинными, естественными единомышленниками и сторонниками проекта. Основное достижение — Оно же коренное отличие проекта «Домашние роды в роддоме» заключалось в том, что роды разрешили сопровождать так называемым сторонним акушеркам, не входившим в основной штат медучреждения. Таким образом, женщина получила возможность выбора своего человека в родах. Акушерки приходили в проект в основном из тех, кто до этого имел опыт ведения домашних родов.